Всё-таки ты не прав, возразил Давид. Давид, Давид, Давид. Я так давно состою в Масаде и в Пальмахе, что уже не помню, когда всё это началось. Ты ещё, мол, это твоё первое задание, берегись, чтобы твои чувства не затмили разум. Я хочу, чтобы мои чувства затмили разум, ответил Давид. Но мне всё горит, когда я вижу такие колонны живые люди, мой собственный народ в клетках, как звери. Мы прибегаем к своей борьбе ко всяким приёмам, сказала Ари. Но при всех обстоятельствах мы прежде всего должны оставаться трезвыми. Бывают успехи, бывают неудачи, главное всегда сохранять ясную голову. Ветер всё ещё доносил до них вой сирен. Молодой человек из Иерусалима закурил и постоял с минуту в задумчивости. Я никогда не должен переставать верить, начал он торжественно то я продолжаю дело, начатое четыре тысячи лет тому назад». Он круто обернулся и взволнованно посмотрел вверх на Ари. «Посмотри, Ари, возьми то место, где ты сегодня высадился. Когда-то здесь стоял город Саламида. Именно в Саламиде началось восстание Барковбы в первом веке после Христа. Он выгнал римлян из нашей страны и восстановил иудейское государство. Недалеко от лагерей стоит мост, его называют еврейским мостом. Так его звали в продолжении двух тысяч лет. Я никогда не могу забыть обо всем этом. Как раз на том месте, где мы дрались против Римской империи, мы деремся сегодня, две тысячи лет спустя, против империи британской». Ари Банканаан улыбнулся молодому человеку, которого он превосходил по росту на целых две головы, как улыбнулся бы отец своему чересчур разгорячившемуся сыну. Давай, давай, уж кли начал, так давай расскажи до конца. После восстания Баркох Бримский легионы вернулись и вырезали евреев в город за городом. В последнем бою под Бейтаром кровь убитых детей и женщин образовала багровую реку, тянувшуюся на протяжении целой мили. Сакива одного из вождей восстания была заживо содрана кожа, а сам Баркохба был увезён в цепях в Рим и брошен на растерзание львам. Лета Боргиора был растерзан левами после другого какого-нибудь восстания. Я путаю все эти восстания. О да, Библия и наша история полны чудесных историй и чудес. Сегодня однако всё это всерьёз. У нас нет ишуша навина, который бы остановил солнце или обрушил стены. Английские танки не завязнут в болоте, как завязли канинандские колесницы, и море не сомкнулось над британским флотом, как сомкнулось оно над двойнством фараона век чудес прошёл безвозвратно, Давид. Нет, не прошёл. Само наше существование чудо. Мы пережили римлян и греков и даже Гитлера. Мы пережили всех угнетателей, и мы переживём также британскую империю. Это ли не чудо, Ари? Ладно, Давид. Одного у нас не отнимешь, спорить мы мастера. Давай лучше пойдём спать. Глава 7. «Ваш ход», — повторил Фред Колдуэлл. «Да-да, простите, пожалуйста», — генерал Саттерленд долго смотрел на доску, потом пошел пешкой. Колдуэлл сделал ход конем, но Саттерленд двинул своего коня в защиту. «Вот черт», — выругался генерал, заметив, что трубка у него потухла. Он ее вновь зажег. Оба подняли головы, когда до них донесся слабый, но непрерывный вой сирен. Саттерленд посмотрел на стенные часы. Это, вероятно, беженцы с врат надежды. Вот она, Надежда, башня Ба... Надежды, башня Сиона, обетованная земля, щит Давида, сказал Колдуэлл с издёвкой. Цветки истории не придумывают названия для своих лаханок, ничего не скажешь. Сатерленд наморщил лоб. Он пытался придумать подходящий ход, на ушах стоял вой сирен. Он смотрел на фигуры из слоновой кости, но видел перед собой не шахматную доску, о колонну грузовиков, битком набитых обезраженными от страха лицами, пулемёты и бронемашины. Если вы не возражаете, колл, я уйду к себе. Что-нибудь случилось? Нет, ничего. Спокойной ночи. Генерал быстро вышел из комнаты, закрыл дверь спальни и расстегнул куртку. И вот оказалось, что сирены воют невыносимо громко. Он закрыл окна, чтобы не слышать, воя, но всё равно было слышно. Бrossa Sutherland стоял перед зеркалом и задавал себе вопрос: что же с ним происходит? С ним, Саттерлендом из Sutherland Gates, ещё одна блестящая карьера в длинном ряду блестящих карьер, тянувшимся с тех самых пор, как существует сама Англия. Но в последние недели на Кипре с ним происходило что-то такое, что разрывало его на части. Он стоял перед зеркалом, смотрел в свои воспалённые глаза и спрашивал себя, когда же собственно всё это началось. Сатерленд, хороший парень, подходит в любую команду, говорят, говорится о нём в итонском ежегоднике. Очень приличный парень этот Сатерленд, приличная семья, приличное образование, приличная карьера. Армия, правильно, старик Брусс. Мы с Сатерлендом столетиями были на военной службе. «Приличный брак. Недди Эштон, дочь полковника Эштона. Неплохой выбор. Хорошая порода — это Надди, Недди Эштон. Хорошая хозяйка держит ухо во строе, нос по ветру. С такой не пропадешь. Великолепная пара — Эштоны и Саттерленды». «Где же ошибка?» — спрашивал себя Саттерленд. Недди родила ему двух чудных детей. Альберт был истым Саттерлендом, капитан в старом полку отца — а Марта прекрасно вышла замуж. Брус Саттерленд открыл шкаф и надел пижаму. Он дотронулся до складки жира у талии. Не так уж плохо для мужчины 55 лет. Есть еще порох в раховнице. Саттерленд быстро продвинулся во время Второй мировой войны по сравнению с медленным продвижением по службе в мирное время. Индия, Гонконг, Сингапур и Ближний Восток. Но чтобы показать, на что он способен, нужна была война. Он оказался не заурядным пехотным командиром. Конец войны застал его в чине бригадного генерала.